Интерьер Гранд Ам Ночь. Чарли замерла на пассажирском сиденье, с ужасом думая о том, что попала в немыслимую ситуацию. Возможно, она находится в машине с человеком, который убил Мэдди. человеком, который вероятно планирует убить и её, человеком, который прямо дал ей понять, что такой сценарий возможен. Чарли неотрывно смотрела в лобовое стекло на желтые лучи фар, прогонявшие последние клочки тумана, внезапно вспомнив, что Джош говорил ей раньше. Он все еще там. Он может знать, кто ты. В следующий раз он может попытаться прийти за тобой. Чарли зацепилась за слово "может". У нее не было доказательств, что Джош убийца из кампуса. Только смутное подозрение, основанное на том, что он что-то сказал. Нет. Не что-то. Он много всего наговорил, и это повод его подозревать. Чарли уже знала, что Джош солгал ей и продолжает это делать. Количество лжи, которую он наговорил с тех пор, как они покинули Олифант, вероятно, на порядок превосходило количество правды. Это, конечно, не означало, что он убийца. В частности, это не означало, что он, человек, убивший Мэдди. Это не кино. Это не тень сомнения. То, что она пыталась думать, как киношная Чарли, не означало, что их ситуации схожи. В конце концов, фильмы это обман, и в глубине души Чарли отлично это понимала. Просто всегда забывала об этом, когда газ свет, жужжал проектор и цвет заполнял экран. Вот почему Чарли всегда так их любила. Они немного волшебны и заставляют сиять холодную, серую и унылую реальность, повседневность. Это лучший способ описать рутинное существование с его бесконечным парадом каторжного труда и разочарований. В реальной жизни люди не начинают внезапно исполнять песню. Они не сражаются с космическими монстрами, и они, конечно, не садятся случайно в машины серийными убийцами. "Ты что-то притихла, Чарли", сказал Джош. Чарли лихорадочно пыталась сообразить, что ответить. Она не хотела, чтобы Джош догадался о ее подозрениях или страхе. Фильмы научили ее, что хищники могут почувствовать страх. "Наверное. Да. Ты ведь не злишься на меня, правда? Из-за зуба. Знаешь, я ничего такого не имел в виду. Это было ненамеренно». "Знаю. Значит, все нормально?" Уточнил Джош. «Все хорошо. Согласилась Чарли и мысленно перечислила все, что в Джоше было определенно плохо. Например, то, что Джош, его ненастоящее имя, или что он солгал о работе в Олифанте, и о том, как он узнал, что убийца из кампуса вырвал у Мэдди зуб после того, как зарезал ее. Чарли украдкой бросила взгляд на Джоша. Ещё хоть какое-то сходство между ним и темной фигурой, которую она видела в переулке в ночь гибели Мэдди. Все, что пришло ей на ум, было в лучшем случае расплывчато. Может быть, они одного роста. Может быть, у них общая ширина плеч. Но это все предположения. Правда в том, что Чарли никак не могла определить, один и тот же это человек или нет. Внутри машины становилось невыносимо жарко, однако Чарли по-прежнему мерзла. Ей начинало казаться, что из-за столкновения экстремальных температур она может растаять в любой момент. Ее кожа слезет, органы превратятся в гель, она исчезнет. Единственное, что останется дымящаяся груда костей. И зубы, конечно. Чарли подозревала, что имелась причина, по которой игра Джоша в 20 вопросов привела ее к этому ответу. Возможно, он пытался сказать ей, кто он и что сделал, окольное признание либо предупреждение. Нельзя было исключать, конечно, и такую возможность, что он ничего не имел в виду, хотя это было очень сомнительно. Вероятность того, что он заговорил о Зубе случайно, была столь же ничтожна, как и того, что она осознанно согласится на поездку с убийцей Мэдди. И все же существовали только два варианта: либо Джош, безобидный болтун, наградивший кучу лжи, либо он, человек, который жестоко убил ее лучшую подругу и еще двух женщин. Чарли не могла придумать другого сценария между этими противоположными полюсами. Столкнувшись с такой неопределенностью, она понимала одно и только одно. Ей нужно выбраться из этой машины немедленно. Внешне складывалось впечатление, что Джош не представлял реальной угрозы, но это не казалось важным, не имело особого значения. Альтернатива была слишком рискованной, чтобы рассматривать ее. Лучше всего ошибиться в сторону осторожности, быть умным, быть храбрым, быть осторожным. А это означало Не оставаться в машине с Джошем. Они спустились в долину Делавер в нескольких милях от границы с Пенсильванией. Туман полностью рассеялся, открыв ночное небо, пульсировавшее звездным светом, реку слева от них и три полосы асфальта, тянувшиеся к горизонту перед ними. Чарли по-прежнему была полностью сосредоточена на шоссе впереди и никак не могла заставить себя взглянуть на Джоша даже на секунду. Но каждой клеточкой ощущала его присутствие. Он был огромен. Казалось, что он заполнял собой всю машину. Ровный ритм его дыхания был хорошо слышен. Игнорировать его вообще не представлялось возможным. Сбежать от него тоже было невозможно, разве что выскочить из машины. К этой идее Чарли возвращалась все снова и снова. Ее правая рука продолжала сжимать дверную ручку кольцы крепко обхватили ее, готовые к действию. Чарли сделала бы это, будь она в полной мере уверена, что такой прыжок не станет смертельным, но это определенно могло произойти. Шансы выжить 50%. Может быть, даже меньше, учитывая, что сейчас на дороге много машин. По подсчетам Чарли, сзади четыре. Четыре машины, которые, возможно, не успеют свернуть с дороги, если она прыгнет. Её шины прогрохочут по телу девушки словно по лежачему полицейскому. Все было бы по-другому, если бы они ехали по правой полосе. Тогда Чарли могла бы попытаться выброситься на обочину дороги, где трава немного много смягчила бы ее приземление. Но Джош направил Грантам на центральную. Его вождение было таким же ровным, как и дыхание. Он уверенно удерживал машину меж разметки, ввёл с допустимым превышением скорости на 3 мили делал все, чтобы не привлекать внимание других автомобилистов. Одна из машин позади них поменяла полосу движения, сдвинувшись вправо. Ее маневр оставил яркое пятно в боковом зеркале со стороны Чарли. Фары становились больше. Чарли повернулась на сиденье, чтобы получше разглядеть машину, приближавшуюся справа. Водитель явно был намерен в конце концов объехать их, хотя технически законно обгонять только слева. Машина постепенно становилась все ближе, и Чарли вскоре даже заметила на крыше проблесковый маяк. Затем она увидела надпись на кузове автомобиля прямо над передним колесом. Полиция штата. Сердце Чарли бешено заколотилось. Полицейский подъезжал к ним, словно по волшебству. Теперь все, что ей нужно было сделать, это привлечь его внимание незаметно для Джоша. Чарли прижималась лбом к окну. Стекло холодило ее кожу. "Ты в порядке, Чарли?" спросил Джош. "Да, все нормально. Ты неважно выглядишь. Просто немного укачала в машине". Теплое дыхание сопровождало шипящий звук в конце фразы. Соприкасаясь с окном, оно создало на стекле крошечный запотевший круг. Чарли смотрела на него, не мигая, пока он не исчез. Затем снова заговорила: "Не волнуйся. Я не собираюсь блевать или что-то в этом роде. Это быстро проходит". Матовый круг от ее дыхания появился снова, на этот раз на несколько большем участке. Чарли начала отчитывать секунды до его исчезновения. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять». Но тоже заметил патрульного, потому что на мгновение нажал на тормоза, снизив скорость дорегламентированной. Ты уверена? Не скрывал волнения он. Абсолютно. Новое пятно растеклось по окну. Чарли снова считала. Еще девять секунд. Не так уж много времени, но вполне возможно достаточно. Она провела пальцем по стеклу, рисуя узор, какие-то несуществующие буквы. Опять Чарли повернулась к Джошу, убедиться, что тот все еще смотрит на дорогу. Затем она возвратилась к окну, ее лоб прилип к стеклу. Она пыталась проследить за продвижением полицейского. Когда передний бампер полицейской машины оказался параллельно заднему бамперу Гранта, она приступила к работе. "Мне уже лучше", сказала она. "Окно прохладное, это помогает". Сдвоенные выдохи на последних двух слогах создали круг вдвое больше, чем предыдущие. Начался обратный отсчёт. Девять. Чарли еще раз бросила взгляд на Джоша. Восемь. Она возвратилась к окну. Семь. Она повернулась всем телом, загородив Джошу обзор. Шесть. Она прижала кончик указательного пальца к стеклу и начала писать. Пять. Первая буква это три быстрые черточки. Четыре. Еще одна буква, на этот раз одна длинная черта, за которой следуют три коротких всплеска. Три. И еще два быстрых удара. Два. Последняя буква удар и удар. Один. Туман рассеивался, унося с собой слово, которое ей удалось нацарапать. «Хелп». Помогите. Английский. С тобой такое случалось? спросила она Джоша. Тебя когда-нибудь укачивало? Круг тумана снова появился на окне, как и слово «хелп», написанное задом наперед, чтобы проезжающий мимо патрульный мог без труда его прочитать. Когда полицейская машина приблизилась к ним, Джош еще раз коротко нажал на тормоза. Снижение скорости позволило полицейскому поравняться с ними. какое то мгновение они ехали бок о бок, и надежда в сердце Чарли колотилась еще сильнее, когда она видела полицейского за рулем. Он выглядит крутым, бульдог с короткой стрижкой. И все, что нужно было Чарли, чтобы привлечь его внимание, это дышать. Если это не сработает, она закричит так громко, что он сможет услышать ее через два стекла. Затем патрульный включит эти красивые красные и белые огни, и у Джоша не останется другого выбора, кроме как съехать на обочину, и Чарли сбежит. Ей было все равно, что Джош может оказаться безобидным а Она будет выглядеть глупо. В данный момент все, чего она хотела, это выбраться из машины, избавиться от Джоша и ото всех сомнений и неуверенности, которые он нес с собой. Чарли сделала вдох, собираясь с духом, и надеясь, что образующееся на стекле облачко тумана продержится секунд десять, а может и дольше. Она выдохнула. Окно запотело, замутнив образ полицейского в соседней машине начало формироваться слово, которое она нарисовала. — «Хелп». Джордж снова нажал на тормоза, на этот раз сильнее. Достаточно, чтобы Чарли почувствовала, как инерция притянула ее к ремню безопасности, пока она наблюдала, как полицейский обгоняет их. Мгновение спустя полицейская машина штата проехала мимо. Сердце Чарли, которое секунды ранее бешено стучало, почти остановилось. А полицейский продолжал двигаться, его патрульная машина быстро удалялась. Она упустила свой шанс, и все потому, что Джош нажал на тормоза. Он сделал это нарочно. Еще один повод для сомнений. Достаточно, чтобы усилить желание Чарли выбраться из машины любым возможным способом. Ее рука снова опустилась на дверную ручку и сжала ее. Боже, «Помоги, ей придется прыгать прямо сейчас. Хорошая новость заключалась в том, что шоссе сузилось до двух полос. Вероятно, по этой причине полицейский штата обогнал их справа. У него кончалась полоса, и, возможно, Джош знал это отсюда и торможение сорвавшее ее план. Чарли украдкой бросила взгляд на спидометр. Теперь, когда патрульный превратился в спичечный коробок на горизонте, Джош увеличил скорость до 60 миль в час. Быстро. Слишком быстро для дороги впереди, которая проходила рядом с рекой Делавер, огибала горный склон чередой крутых поворотов. И определенно слишком быстро для нее, чтобы выпрыгнуть из машины. Теперь она уверена, что должна это сделать. Но даже если она сможет пережить прыжок невредимой, что вряд ли удастся на такой-то скорости, ей просто некуда будет бежать. С ее стороны возвышалась гора, поднимавшаяся высоко в ночное небо, рельеф которой и растущие на ней деревья были почти не видны. Со стороны Джоши тянулись встречная полоса шоссе, низкий каменный бортик, а затем река. Чарли всегда нравился этот участок дороги, нравился своей дикой красотой, своим несоответствием месту. С его вершинами и соснами и широким пространством извилисты реки. Он был уместен для западной части страны, никак не для границы между Нью-Джерси и Пенсильванией. Проезжая мимо с бабушкой Нормой или Робби, она опускала стекло, вдыхала свежий воздух, наслаждаясь пейзажем, который находила прекрасным в любое время года. Но это всегда было днём. До сих пор она никогда не путешествовала по ущелью ночью. Темнота всё меняла, делала знакомое чужим, невинное подозрительным. Она задумалась, а вдруг то же самое происходит и в случае с Джошем. И просто ночь заставляет ее с подозрением относиться ко всему, что он делает, говорит и подразумевает. Может быть, все это будет выглядеть по-другому и менее угрожающе при свете дня? Чарли сомневалась в таком раскладе, и ей продолжал казаться, что действия Джоша будут сомнительными в любое время суток. Он не обращал внимания на то, что Чарли могла видеть на спидометре. Они не сбавили скорость. Он вообще не проявлял к ней никакого интереса с тех пор, как за ними появился полицейский штата. И все же из-под тешка наблюдал за ней. Чарли это чувствовала. Тёплое покалывание, исходящее со стороны водителя, пока он проезжал очередной поворот. Когда он закладывал вираж, сосновый освежитель воздуха на зеркале заднего вида качался как мертвец на виселице Чарли крепче сжала дверную ручку, отчасти для того, чтобы не упасть, когда Грант там будет проноситься по следующему крутому повороту, а отчасти на случай, если она все равно решит рискнуть и выпрыгнуть, несмотря на вероятность убиться. Склон к горы находился очень близко к машине. Это обстоятельство было столь же нервирующим, как и сам Джош, и, вероятно, более опасным. Каменные обломки усеивали узкую дорожную обочину. Встречались на ней даже остатки валунов, которые, упав со склона холма на землю, раскололись на куски. Именно так выглядел бы ее череп, если бы она выскочила из автомобиля. Осколки костей, валяющиеся среди камней. Через несколько секунд они добрались до моста через реку Делавер, и обочина уже перестала являться возможным путем к спасению. Там просто некуда было приземлиться. Имелись только тонкая полоска усыпанного гравием асфальта и бетонные перила моста. За ним, в десятках футов внизу, темная вода. Выпрыгивать сейчас однозначное самоубийство. Впереди появился свет, сигнальные огни, о которых Чарли совершенно забыла. Площадка пункта оплаты. Шесть киосков стояли в ряд, перегородив все западное шоссе по другую сторону моста. Джош был просто обязан остановиться. И когда он это сделает, Чарли заставит себя двигаться. Пока Грантам ехал по мосту, а огни пункта оплаты становились все ярче, Чарли прокручивала в голове план действий. Боевик, мысленно снятый ею. Подождать, пока Джош притормозит. Распахнуть дверь, прежде чем он полностью остановится. Броситься бежать из машины на следующую платную полосу, затем на следующую и следующую и следующую. Так она будет бежать, вопя во все горло, пока не остановится какая-нибудь машина или пока ее не схватит оператор, принимающий платежи, или пока она не доберется до какого-нибудь безопасного места. Поблизости должны быть и другие дороги. Там, где есть дома, предприятия и зеваки, которые, как она надеется, придут ей на помощь. Платная площадка становится все ближе. Подъезды к ней перекрывают хлипкие деревянные ворота, которые выполняют свою роль лишь символически. Машина запросто пробьет створку, и Чарли боится, что Джош может попытаться это сделать. Но он нажимает на тормоза, и стрелка спидометра резко падает с 65 до 45, 25. Чарли сжимает дверную ручку. Ждет. Ждет. Ждет, пока машина замедлится до 15, 10, пяти. Теперь голос в голове Чарли кричит. Это может быть голос ее матери или Мэдди. а скорее всего, это даже сочетание того и другого. Их послание громкое и ясное: беги сейчас же. Тело Чарли напрягается, подготовка к спринту. Беги. Мэдди и мама продолжают кричать в ее голове: сейчас же. К ним присоединяется еще один голос. Джош. Он спокойно окликает ее с водительского сиденья. Чарли?